Глава девятнадцатая. Бар. База группировки «Долг». Продолжение. Зарядив оружие, упаковав рюкзаки и разгрузки весь боекомплект, друзья успокоились и прилегли. Места хватало. Сарацину устроился в ногах плута, а Санай, боясь потревожить призрака Петрова, упал прямо на пол, подперел сапожищами в входную дверь. Просто вытянуть уставшие ноги и расслабить натруженную спину уже непередаваемые удовольствия. Перед сном друзья условились, что кому приснится голая девка, тот будет должен выставить бутылку водки. Они задремали. Через 1 час 33 минуты призрак Петров открыл глаза и тревожным голосом сообщил. Военные вертолеты высадили большой десант, артиллерия бьет по обороне базы. Начались активные военные действия. Сталкеров как ветром сдуло. Санай, Сарацин и Плут скинулись, хватая оружие Они экипировались точно так же, как перед большим походом. Привычно попрыгали, проверяя, не гремит ли какая железяка. Сарацин потянул ремешок контейнера с артефактами. Вот теперь все вроде бы в норме. «На вот!» — Сарацин протянул благодарному плуту огромный бутерброд с салом. «Для тебя прихватил Барри. Думал, проснешься, жрать захочешь». Призрак Петров не переставал оглашать информацию, известную только ему. «Атакуй с трех сторон!» Украинский спецназ и еще какие-то люди в черных плащах. Второй блокпост уничтожен, бьют из гранатометов. письма обученные воины, я так думаю, сюда идут. Сарацин не понял и уточнил, куда сюда. Сюда, в бар. На крышах тоже десант появился, защитников все меньше и меньше. Ты можешь им помочь... Видите ли, товарищ Сарацин, мы находимся под землей, а здесь моих сил пока недостаточно на то, чтобы контролировать ситуацию и влиять на нее. Тем более, что управлять людьми я еще не совсем умею. Попробовал с Борей лазером, и то не совсем получилось. Я, конечно, постараюсь, но мне нужно время. Время, время, время, опять это слово, соной с пулеметом на перевес выскочил в коридор. Где его взять, твое время? В общем, отдохнули мать их. Сарацин и Плут увязались с следом. Призрек Петров, как беспечный мальчуган, шел за ними, размахив неизвестно откуда взявшимся прутиком. Возле стойки Бара они столкнулись с Мазаем. Он держал в руках пятизарядный дробовик, увидел напарника, уходившего в зал, и крикнул. «Началось! Украинская гвардия!» пожаловала — пожаловала. Над головой гулко ухнул близкий взрыв. С потолка посыпалась древняя штукатурка. Бармен выскочил из глубины подсобных помещений, в его руках плеснул в раненый ствол М-16. На ходу заряжая автоматическую винтовку и распихивая по карманам запасные магазины, трофимыч закричал. «Санай, бери своих и бегите по левому коридору, в самом конце железная дверь с надписью «Служебный туалет». Там находится старая труба, поднимайтесь по ней. Выход на улицу через канализационный люк. Окажетесь сразу за третьим блокпостом». Рядом дикая территория, начинается там, разберетесь. Трофимыч, пошли с нами, уйдем вместе. Не могу, это мой бар, нате вот, возьмите. Бармен достал из внутреннего кармана визитку и сунул срацину в руку. Здесь координаты братца моего, единоутробного. Он в Киеве большой человек. Там телефон и электронный адрес. На него выходите, ему хабар и доставите. скажите что принесли весточку от радиоактивного братца. Отзыв. Генрих Эдуардович воспримет немедленно. Он поможет, паспорта выправит, спрячет. Братец мой главный поставщик и приемщик. А теперь давайте, ребята, текайте. В баре народ изготовился к бою и нервно топтался в ожидании. Четверо долговцев, шесть или семь сталкеров разных мастей и кланов. Несколько человек из персонала. Мазай, повар Гришка, бойбаба, уборщица тетка Марья, официантки и даже одна из новеньких Катька. Все с огнестрельным оружием. Кабан, Гибон и Дуплет держали оборону наверху. Тут по-хорошему громыхнуло. Видимо, противник применил очень приличный боеприпас. Отзыва в баре разметнулась пыль, запахла гарью. Официантки завизжали и започитали. «Молчать! Зал Трофимыч бабы на склад, остальные все к бою!» Грузное тело бармена перемещалось по залу, как легкий танк по полигону, стремительно и ловко. «Переворачивай столы, шкафы давай!» В зал по лестничному маршу скатился человек. Все замерли, сначала не поняли, кто это, потом разглядели. Кабана было трудно узнать. Его кожаная коротко дымилась, через пожженные места демонстрируя кожу, посеченную осколками. Кое-где сочилась кровь. Лысина кабана черной от копоти, тоже дымилась. Правый глаз, ставший единственным, мерцал в сумраке подвала. Что случилось с левым, непонятно. То ли его взрывом вышибло, то ли заплыл, то ли кровью залило. «Идут!» — насадно выдохнул он, упал под ноги Трофимыча и прошептал. «Хозяин!» — Кибона с дуплетом размазала. Народ в зале заволновался, стал быстрее перевращать в и валить столы и стулья. Шутки кончились. «Вряд ли эта смешная баррикада выдержит приличный взрыв. Я бы сюда для начала обязательно пару гранат метнул, а уж только потом попробовал сунуться», — подумал Сарацин, медленно отступая в коридор. Впереди быстро шел санай, змейка обтекая, и незамысловатые препятствия, и всякие шкафы, и бочки и ящики. Чтобы не потерять суматохи призрака Петрова, сталкер тянул его за собой, держа за шкирку. Тот побрекался до приличия и затих. Только каблуки армейских сапог противно зашелестели по бетону. Друзьям еще ни разу не доводилось забираться так далеко во внутренний покои бара, но Трофимыч оказался прав. В самом конце коридора нашлась основательная дверь, сваренная из листового железа, с искомой надписью «Служебный туалет». Она была приоткрыта. Унитаза в помещении, конечно, не оказалось, а вот труба действительно была в наличии. Она торчала из плит перекрытия потолка к дальнему углу комнаты. Это и был тот самый запасной выход бармена. Санай заглянул в трубу. Скобы, приваренные к ее внутренней поверхности, уходили ввысь и терялись в темноте. Где плут? Сарацин пожал плечами. «Может, в баре остался? Мне вернуться?» «Нет, не успеем. Теперь он сам за себя». «Я первым полезу», — выкликнул Санай, и закремел оружием, поднимаясь по лестнице. Где-то вверху раздался скрипящий звук открываемого люка. Сразу появился сквознячок. Путь на поверхность был открыт. «Сарацин, давай Витьку поднимай», — донеси из трубы голос Саная. «Здесь все чисто». Его слова потонули в грохоте разрыва гранат и стрельбы из разнообразного оружия. Слышно было, как в баре закричали и застонали люди. Ударная волна от двух мощных взрывов, пришедших из коридора, достигла сарацина, и потрясла его так, что ж в глазах потемнело. Снайпер подсадил призрака Петрова, и тот неуклюже полез по трубе. Сталкер какое-то время наблюдал за его медленными действиями, затем вернулся к входной двери и выглянул в коридор. В зале возобновилась стрельба. Истошные крики о помощи наполнили все запыленное пространство. В облаке дыма и пыли Сарацин заметил движение. Он отпрянул обратно за косяк двери, быстро достал ГШ-18, приготовился открыть огонь, но не спешил нажимать на спусковой крючок. В создавшихся условиях можно было ненароком и по своим садануть. Сталкер снова выглянул в коридор, чтобы одним глазком оценить, опасны ли приближающиеся люди. Двое долговцев, оба контуженные, брили к сарацину. Один из них почти повис на своем товарище. Перекинув руку через плечо друга, он с трудом переставлял ноги. Из ушей обоих бойцов струялась кровь, в впоследствии компрессионной контузии. «Брат, помоги!» – позвал сарацин долговец, придерживающий раненого товарища. «Сюда! Быстрее!» Шум боя возобновился и приблизился. Автоматные очереди резали слух и нервировали. Вопли раненых оборвались. Этот прерванный крик не сулил ничего хорошего. У нормального обывателя такой резкий переход от мощного шума к подозрительной тишине вызвал бы полное оцепенение. Но Сарацин эти песни знал наизусть. Угроза приближалась. Опыт подсказывал, что сейчас только яркие и активные действия могли бы переломить обстановку. Один непредсказуемый ход способен решить все. К тому же Сарацин помнил очень емкое высказывание своего инструктора перед забросом в Грузию. Нелогичные поступки приводят к непредсказуемым последствиям. Вот так вот, салаги. Ни больше, ни меньше. Сарацин понял, что кризис достиг апогея. Вот сейчас необходимо срочно сматываться или, несмотря ни на что, задержать опасного противника. Счет пошел на секунды. Снайпер выбрал принцип тупой обороны. Пропустив долговца в комнату, Сарацин захлопнул дверь и крутанул облезвый запор. Стальные штыри раздвинулись, заняли нишу в полу и потолочной балки. Сарацин восхищенно зацокл языком. дверь оказалась не нешутейным оборонительным сооружением, серьезным барьером для преследователей. «Я думаю, что несколько минут у нас есть», — сказал сталкер. «Ты лезешь первым, потом поднимаем раненого. Вдовьем с Анаем будете тянуть веревку». «Понял». Долговец привел товарища к стене, тот застонал. Они быстро обвязали грудь бедолаги суровой веревкой, подготовились к транспортировке бойца. «Я снизу подстрахую, а ты возьми его автомат и вперед. Пошел!» Долговец подчинился, закинул оружие товарища через плечо, ухватил длинный конец веревки и полез в трубу. Через пару минут сверху раздался приглушенный крик Саная. «Сарацин, мы готовы! Поднимаем!» Снайпер подхотел долговца за пояс и запихнул трубу, покрикивая на него и приговаривая «Давай, браток, держись!» Веревка натянулась и потащила бойца по узкому лазу. Долгоец ухватился за скобы и полез, спасибо зоне, что сам. Медленно, конечно, но самостоятельно ноги передвигал. Уже что-то с облегчением подумал сарацин. В дверь постучали. От неожиданности сталкер вздрогнул, четвергнулся нервно, оглянулся, задал подбородок и посмотрел в глубину трубы. Долгоец все еще заслонял серый просвет. Дверь снова заколотили, значит, сразу взрывать не станут. Сарацин осторожно подошел к двери и нарочито испуганным голосом спросил, «Кто там?» Стук сразу прекратился. После неподолжительной паузы суровый голос скомандовал, «Открывайте немедленно и выходите с поднятыми руками оружие на пол!» «Быстро работают ребята!» — восхитился Сарацин. «А вы, простите, кто?» — сталкер хихикнул кулак. «В коридоре больше не церемонились. Открывай, сука!» Сарацин усмехнулся. Он, естественно, не любил ограниченных людей, тупых хамов и прочее быдло. «Заходите в следующий вторник!» — крикнул сталкер, устанавливая хитрую растяжку. Он рассудил так. «Скорее всего, у противника иссякнет терпение, и дверь будут взрывать. Это при условии, что у них нет специального оборудования, типа газорезки автогена или дисковой пилы по металлу». Руководствуясь подобными соображениями, Сарацин установил у стены гранату «Эх-1». Слава Кабану, восполнившему боекомплект. Сталкер прикрепил ее к металлической ленте старинного контура заземления. Замечательно получилось, крепко и высоко, почти полметра от пола. Убойный сюрприз он накрыл подвернувшийся под руку пожелтевшей газетой «Советский атомщик» от 18 марта 1986 года. Этого можно было и не делать, но Сарцин решил, что так получится очень даже символично. «Я им сейчас маленькую чернобыльскую катастрофу устрою, ехидно», — подумал он. Быстро осмотрел стеллажи Трофимыча, снайпер наткнулся взглядом на большую бутыль с содержимым синюшного цвета. Яркий химический оттенок неизвестной вязкой жидкости понравился сталкеру. «Братейшка, чисто!» — донеслось из трубы. «Иду!» — крикнул сарацин, с усилием поднял 10-литровую стеклянную емкость и перенес ее поближе к гранате. За металлической дверью послышалась подозрительная возня. Времени, похоже, не остается на ходу, подумал Сарацин, сыграем в игру под названием «Кто ловчей?». Тут он решил немного подурить противника и крикнул. «Не стреляйте! Мы выходим!» Сталкер быстро привязал к двери струну. Второй ее конец перекинул через канализационную трубу. Теперь растяжка взорвется в любом случае, а уже затем подвел к самой гранате. Он ликвидировал провис, затянул узел, после этого с легким сердцем разжал предохранительные усики чеки. Вот теперь вроде бы и все. Нужно уходить. Снайпер подошел к лазу, поставил ногу на низкую скобу. В этот момент за дверью кто-то выкрикнул. «Эй вы, сволочи! Почему вы не открываете? Мы же вас ждем!» Вот дебилы с признанием подумал сарацин и полез по большому скобам все выше и выше.